Глава 80. -я. Сделано на заказ. Многие из знакомых ребят закончили свое обучение, освободив места для новых студентов. Соревнования королей действительно стали визитной карточкой Высшей Академии X и теперь привлекали к себе молодых гениев со всего мира. SIG мог не устраивать разных людей по разным причинам, но самое главное – невозможно ждать так долго, чтобы показать себя. Тут же им предлагалась отличная платформа для этого – К тому же соревнования королей рассматривались с так также и как платформа для подготовки к более крупным турнирам. Жизнь окончательно вошла в колею, и Ван Джен вновь был расслаблен. Не имея больше других забот, он встретился с бучером, провел несколько испытаний для рунических мехов, а также с помощью доступа члена клуба «Кафе-путешествия» узнал ситуацию в бездне. Разумеется, таким образом ему стало известно, что Линь Фэн после своего поражения отправился именно туда. Ван Джен не был удивлен. Одним из возможных следующих пунктов в его плане также была бездна. Законченная техника клинка помогла ему коснуться силы небесного ранга, однако это еще совсем не значит, что у него не возникнет трудности с полноценным проникновением в это царство. Кто знает, может быть все будет даже наоборот. Чем мощнее техника, тем сложнее она в практике, если он и хочет достигнуть очередного прорыва, то все так же требуется поворотный момент, и турнир уровня соревнования королей ему тут точно не поможет. Ну и конечно же, Ван Жен хотел исполнить мечту Ли Джо, раз уж вход в бездну нельзя закрыть, тогда надо покорить саму бездну. «Ван Джен, осмелишься ли ты сразиться со мной?» После того, как ему бросила вызов первый асланец, это стало по-настоящему модным течением. Поток дуэлянтов не истекал, кто бросал ему вызов ради Айны, кто ради достижения славы, но желающих было настолько много, что Ван Джен никак не мог избежать встречи со всеми из них. По правде говоря, теперь ему приходилось быть осторожным, подходя к любому дереву вдоль дороги. Вряд ли кому-то здесь удастся его ранить, поэтому он боялся не ударов из-под а перестараться с ответной реакцией. Особенно учитывая, что среди нападавших встречались и студентки. Но чего девушки-то на него взъелись? Впрочем, обычно все драчуны натыкались первым делом на Муджене, и великан их успокаивал. Оставалось только пожалеть медперсонал Академии, работа у них из-за этого сильно прибавилась. Так в основном и проходили общие будни Ванжен и его большого товарища, пока за ними не прилетело Мусан. Настало время отправляться на Дейдару Титан, но Дженю тоже следовало посетить свою родину. В эти дни бренд Дейдара Титан, принадлежавший Ванжену, становился все популярней. Он являлся Аданом, духовным лидером коренного населения этой планеты наравне с Титаном Лаладувом. Отношения семьи Лани и корпорации КО также переросли в более тесное сотрудничество, приносящее прибыли как новому государству, так и молодой организации. В политике, на уровне парламента коалициям личного пути, Дайдара имела союз с Ебин Вэнем. И за кулисами всего этого стоит Ван Джен. После SIG это перестало быть секретом. Кстати говоря, парламентарий от Солнечной системы Ебин Вэнь решил билотироваться на место председателя КМП. Это будет сложно, но какие-никакие надежды есть. С точки зрения экономики, появился новый многообещающий торговый путь редких минералов, и он тоже был связан с Ван Дженом. Во всяком случае, Ван Джен был тем человеком, вокруг которого все это крутится. А еще он капитан команды Сламандр, чемпиона грандиознейшего военного турнира последнего десятилетия. Более того, последним их противником была команда Аслана, которая имела самую большую поддержку со стороны Кашавэнь. Таким образом, можно сказать, что саламандры разгромили Империю Аслан, выложившуюся на наполно. Исход финального матча оказался куда более значимым, чем думали многие. По галактике пронесся невидимый торнадо, могучий образ непобедимого Аслана начал разрушаться. Разве асланцы не те, кто добиваются чего хотят, если не прикладывают к этому максимум усилий? Даже сталкиваясь с Обеданом, Аслан всегда выглядел стороной, имеющей преимущество. И всю эту заработанную асланцами репутацию Дейдара Титан использовала как укол тонизирующего средства, чтобы усилить свое влияние в мире. Причина этому заключалась в потребностях Ван Джена. Могущественная Дейдара это то, без чего ему никогда не вести диалог на равных с императорской семьей Аслана. Моссен не стал похищать Ван Джена, догадавшись, что руководство Высшей академии X придает ему теперь большое значение, он посетил это учебное заведение лично, прибыв вместе с новыми студентами Дейдарианцами. Многие из которых были полокровками, как и Муджэнь. Встретили его здесь со всеми почестями, правление высоко оценило такой жест со стороны губернатора и организовало для него и новых студентов с Дейдари конференцию, где им поведали все о высшей Академии Икс. Мусен в свою очередь, также высоко оценил местные передовые методы преподавания, а затем, как бы пользуясь случаем, попросил сделать дружескую уступку «отпустить Муджэнь и Ван на Дейдару». Учитывая обстоятельства, руководство Академии, конечно же, не могло ему отказать, впрочем, они и без этого понимали, что не имеют никаких рычагов давления на Ван Джена. К тому же, к этому моменту рекламный эффект уже дал свои плоды, высшую академию теперь тянулись таланты со всей галактики. «Мы забронируем билеты и отправимся как только сможем», сказал Ван Джен, когда Мусен встретился с ними. «Не нужно ничего бронировать», ответил губернатор Дейдары и хитро улыбнулся. В порту их уже ждал новенький космический корабль серебряного цвета. Более того, даже в порту ролан Garros этот корабль казался слишком роскошным. А еще даже Ван Джан знал, что это самая последняя модель частного космического судна, созданная лучшими инженерами и дизайнерами Аслана. В настоящее время только самые богатые люди мира могли позволить себе настолько роскошную игрушку, к тому же только имеющие среди них статус VIP-клиента Аслана – Дайдары, конечно, сейчас находятся не в столь бедном положении как раньше, но Мосан явно не из тех, кто любит тратить деньги на ветер. Да и отношения у него со лонами не такие хорошие, что происходит? Обслуживающий персонал порта проводил плановые работы, дезинфекцию, пополнение ресурсов, и каждое их движение было настолько аккуратным, словно они не с кораблем имеют дело, а ухаживают за собственным ребенком. В то же время отношение к другим кораблям по-прежнему оставалось довольно грубым, можно даже сказать, что они относились к ним как к вещам своих врагов. Только стоит ли этому удивляться? Эти люди делают одну и ту же работу каждый день, но даже самые лучшие корабли серии «Альфа» не сравнятся с этим роскошным судном. Проще говоря, даже богачи и влиятельные шишки оказались отодвинуты на задний план и ждали своей очереди. Нельзя сказать, что обслуживающий персонал никогда не видел роскошные корабли, но это действительно выглядит слишком круто. Говорят, таких есть не больше десяти штук во всей галактике, и как минимум половина из них принадлежит императорской семье Аслана. В нынешнюю эпоху именно космические корабли отличали богатых от сверхбогатых. Увидев прекрасное творение, Джан Шань застыл как вкопанный. «Какого? Разве это не тот самый корабль, о котором я читал статью недавно?» А в жизни он намного круче, чем на фотографии. Черт! И какому самовлюбленному придурку он принадлежит? Чтобы купить такое просто больших денег будет недостаточно. Блин, вы только посмотрите на его внешний вид. Не просто прекрасен, а слишком прекрасен. Это корабль для экстра класса. По характеристикам и внутренней отделке он должно быть еще круче. Кроме того, на нем говорят, есть система тревожного сигнала для вызова войск коалиции. Да уж. По мне, так иметь такой... Расточительство даже для крупнейших богачей мира. Ван Жен рассмеялся от этих слов, на самом деле он не сильно отличался от Джан Шани в этом плане, но какой молодой человек не любит мехов и космические корабли? Во время Сэйджи они могли использовать любые, даже самые дорогие модели мехов, но покинув Аслан, об этом теперь можно было только мечтать. «Что? Саламандра? Кто, мать вашу, осмелился использовать имя нашей команды, и при этом даже не заплатив за использование бренда?» выкрикнул вдруг Джан Шань.